Понедельник. Не помню. Вторник. Где я? И где моя последняя желтая таблеточка? Среда. Хорошо веду дневник, а то бы и дней не помнил. Все, я в норме. Строг, подтянут. Чуть не написал выбрит. И готов ко всему. Про квартиру умолчим. Если теражи действительно вверх пойдут, моим будет проще купить новую. Честное слово, я бы так и сделал. Второй рассказ выписан в лучших традициях жанра. Четвёрка вооружённых суперов резво бежит, переодевается, спасает мир, гасит дебилов, охранников, отбирает у нехороших диск с очень важной информацией, опять бежит. Куда бежит? Судя по смыслу, скорее всего, в родную психушку, потому как потом я вывел мысль о том, что вообще-то все они дети и во всё играют по-норошку. Это их взрослый дядя с собачьим именем и подозрительной любовью к маленьким ребятишкам из неблагополучных семей, в который раз так куда-то погружает. Они там мир спасут. Он что-то у них в хихики направляет и опять в погружение. Причём ведь выстрою всё на нарочитом примитиве, интеллектуалы на такие финечки круто ведутся. Они же сразу не въезжают, что я прикалывался и признаться сами себе не могут. Вот и подводит самостоятельно псевдофилософскую базу под всё прочитанное удобно Люди себя любят, что с них взять? Только я ещё там драконов пихнул. Зачем? С чего? Почему? Вот стукнул и всё. Валерьянке перебрал. Да пусть себе остаётся. Драконы обычно всем нравятся. Чего бы ещё туда запихать? А, всё идёт. Не мне же читать. Тапки я перепрятал ещё вчера ночью. В комод с хозяйкиным бельём поглубже, на самое дно, чтоб в глаза не бросались. И дезодорантом побрызгал запах свежей ёлки. Или это освежитель для туалета? Нам, красивым котам, без разницы. Четверг. Сплошные стрессы. Куда перезакопать эти вонючие тапки? «Пятница». Хмрррррррм. А ведь, кажется, что-то получилось. Третий рассказик вышел пальчик и оближешь. Археологи черепом в футбол играли, а один умненький его отобрал, портвельным облил, кровью мазанул и захоронил со стихами. Ну, естественно, за его спиной тут же девица с намеками. «Вроде это она, а может, и не она», из мёртвых оживела страсть, болтовня, взаимный упрёк и семейные разборки. Курит оба, а кончается тем, что она вообще мусульманка. Это круто. Это политикорректно. Это в тему сейчас. Ислам forever. Хотя по совести откуда в древнескифском кургане мусульманка? Тогда ведь ещё и христианства не было, а ислам его гораздо моложе. Ну и без разницы. Не историкам же фантастику читать. А вот Стругацких сюда приплёл очень, кстати. Их всегда стоит упомянуть, от них премейка другая зависит, и не надо нос воротить. Ну и концовочка лаковая, сердолик краснеет. Инфантильный пореньёк в охмурёже. Девицу родня проклила, но не зарезала. В нём всё шоколадно, трупов нет. И главное, над миром тает оттенок могучего феминизма. Могут перевести на английский, за рубежом такое катит. То есть я практически протоптал себе дорожку к относительной свободе мягкими лапками взад-вперёд по клавише ноутбука. Думаю, мои будут довольны. Старался как мог. Все пожелания учтены, читательский успех гарантирован. Если после этого их тиражи не попрут вверх в поднебесье, то можете обозвать меня безхвостым пуделем. Великодушно разрешаю. А знаете, в марлевой повязке на носу дышать значительно легче. Полезное изобретение. Субота, типа всё. Опс. Приехали. Лежат. Да-да, рухнули прямо на пороге. Я даже не успел их обрадовать новым произведением. Надо было запасти ещё пару масок. А лежат красиво друг на друге в приватной позе. Прийс новой сумочки выпал, по полу катается зазывно. Потом поиграю. И вся самое обидное, что когда они придут в себя и прочтут весь мой титанический труд, то благодарить будут коленно преклонно. А пока веник я сныкал, ружьё разрядил, на живилки от греха попрятал, хотя в унитазе утопить, конечно, могут. И ведь я-то им ещё по-хорошему тапочки к порогу вынес. Как там людей приводят в чувство? хлопают по щекам. Тогда главное поглубже спрятать когти. Ну-ка, раз-два. И тебе, раз-два. Мррр. А в этом что-то есть. Продолжаем. Раз-два, раз-два.